Глава третья. «Джеймс, что у вас там?» Я вызвал помощника, уже подходя к порталу. Сейчас показалось жутко неудобным, что каждый раз нужно самостоятельно открывать им дверь, а потом и забирать обратно. Но при таких раскладах их, в принципе, отпускать одних от страшно. «Ю, босс!» — отозвался запыхавшийся, но вполне радостный австралиец. «Легкая зварушка. От первой волны мы отбились». Помощь не нужна, но если ты идешь к нам, то поторопись. Ясно. Когда твое родное, нежно любимое тело за тысячи километров от драки, то сразу смелее становишься. Знаю, сам такой. Буду через минуту, пообещал я и поискал на карте маркеры исследователей. Точнее, через десять. Далековато они успели отойти от портала. Покинули тот круг, который я успел зачистить, и еще немного дальше прошли. Видимо, это их кривая к чему-то интересному вывела. Я нашел своих рапторов, отдыхающих неподалеку. Незнакомым дроидом они не полезли, и сейчас мелькали с другой стороны от портала. Заскочив внутрь станции и огибая, иногда перепрыгивая, ящики с оборудованием, я ломанулся к порталу. Активировал нужный проход и, прежде чем шагнуть вперед, встряхнулся. Одно дело — медитация на крыше, и совсем другое — бой. Синдром хронической синхронизации в этот раз только чудом не перешел в тяжелую стадию и довольно быстро развеялся. Эти глаз у меня еще подергивался от вечных всплесков системных предупреждений и вражеских маркеров. Вывалившись в разломе, я сразу же ощутил давящую атмосферу. С броней проблем не было вообще. Если и кружили где-то в воздухе агрессивные выбросы, то я их на сотом уровне просто не заметил. Но психологически здесь было некомфортно, как в старом заплесневелом бомбоубежище. Я чувствовал, что меня гнетет что-то. Свистнул раптором, послав им мысленную волну с приветствием. Как мог, заложил в нее и радость встречи, и досаду от разлуки, и предложение поучаствовать в хорошей драке. Активировал айсборд и, лихо огибая аномалии, помчал к нашим. И уже через пять минут местность кардинально изменилась. Вот что мне нравилось в разломе, так это то, что здесь ни одна локация не была похожа на другую. Треугольные глыбы размером с трехэтажный дом загораживали свет. Между ними пролегали тесные улочки-провалы, как в самом настоящем лабиринте. Я посмотрел на небо, затянутое молочной дымкой, и поймал на визор несколько крупных снежинок. Искорка нашла самые разные пещеры от неглубоких ниш, прячущихся в тени, до полноценных тоннелей, фонивших энергией и какой-то дрянью. И еще больше этой органической дряни налипло на самих камнях. Снова розово-фиолетовая местная флора, будто бы стекающая с гор отдельными ручейками. А где-то в глубине каменного лабиринта появились маркеры знакомых мне оригиналов. Рядом с ними оставались энергетические следы, как от трупов монстров, так и от применения навыков. Что у вас здесь? – спросил я, выныривая из туманной дымки. Волна была, – ответил Джейк. Он попытался встать с камня, но сразу же сел обратно, махнув сначала на трупы монстров, а потом на собственную ногу, подсвеченную регенерацией. Жаль не хохотнул Джеймс. Но мы их сделали, босс. Я прошелся вокруг, изучая картину боя и повреждения Уориджей. У Алисиного старичка была исцарапана броня и что-то неладное с пальцами. С Татьяной все было в полном порядке, и она уже активно ковыряла труп монстра. Полуметрового, четырехлапового горбуна с рыбьей головой. Я посмотрел на овальный рот, утыканный мелкими зубами, и большие глаза, а к мешанине мышц и хрящей уже не приглядывался. «Какой-то расплющенный домик улитки!» Ну или очень криво сросшиеся три позвоночника. Короткие, масластые задние лапы и тонкие передние, заканчивающиеся одной острой костью. Я перевернул одну тушку ногой, изучая бугры и жгуты мышц. Кроме глаз, ни одного гладкого участка, будто с него сняли кожу, заставили напрячься, а потом так и заморозили. Насчитав почти три десятка, оглянулся на Алису, вокруг которой заметил больше всего трупов. Хотел уважительно кивнуть, но лисы и близнецы уже подобрались, активировали оружие и сейчас пристально глядели мне за спину. «Алекс, не двигайся», — прошептал Джейк, сползая с камня и пристраивая на нем длинноствольную типовую неубивайку. «У тебя сзади огромная зубастая пасть». «Тихо, тихо! Стволы убрали!» Я поднял руки, призывая всех успокоиться. «Это со мной!» «Знакомьтесь, это фиалка, а это волчара». Из тумана выскочили мои рапторы, картинно замерли, мирно позевывая. Хотя со стороны это явно не выглядело добрыми улыбками. По крайней мере, оружие никто так и не убрал. Волчару ничего не смутило. Он по очереди обошел каждого оригинала, пристально вглядываясь в визор и заставляя народ шарахаться. Обнюхав всех, он вернулся к Алисе и уселся рядом. «Так, это что еще такое? Это он каким-то образом через синхронизацию понял, что там самка, и включил самца? Мерзлота не перестает меня удивлять. Занятно, Но если это все всерьез, и он собирается ее охранять, то <почему>, почему нет?» Волчара тем временем зашипел на фиалку, сорвавшуюся с места. Младший раптор притормозил, а потом сразу направился к Татьяне, проигнорировав близнецов. «Ой, какой милый!» — весело отозвалась Татьяна и спокойно почесала раптора под челюстью. Тот зажмурился. Вот, а для нас такие есть?» — спросил Джейк, наконец убрав оружие. Я подошел к волчаре, но тут же отпрянул, увернувшись от тяжелого взгляда раптора. Я мысленно призвал зверей к себе. С задержкой, как бы нехотя, они подчинились. Убедившись, что в и раптора не забыли, я отпустил их обратно. Еще и попытался сформировать образ, что наших девчонок надо защищать. Понятно, что мы все здесь в дроидах, но мне так спокойнее было». «Вам не надо, вы есть друг у друга», — ответил я Джейку, а заодно проверил, нет ли опасности. «Так что у вас тут? Зачем звали, если отбились?» «Не ото всех, вздохнул Джеймс. «Парочка свалила вон в ту пещеру. Они оттуда и появились, кстати». «Значит, им повезло». Я махнул рукой, собираясь разворачиваться. Поехали, на станцию вас отвезу. Алекс, стой! Алиса выступила вперед. Там какие-то знаки внутри, необычные символы, а скорее следы окаменелостей. Но хотелось бы их изучить. Вот только... Девушка замялась, но продолжила, подняв пораненную руку. Вот только у меня сканер вырвали. Ценный. Очень. Вздохнула Алиса. «Он основной просто, как все остальное оборудование вместе взятое стоит». Хм, «Так чего стоим? Пошли, заберем!» Я активировал хомяка. Не дожидаясь команды, искорка просканировала пещеру метров на десять по прямой и на пару метров вглубь. Я подошел ближе, и картинка на сканере тоже сдвинулась, пока пусто. Только энергетические следы монстров и нашего сканера, который, судя по всему, до сих пор продолжал работать. Подойдя вплотную к проему, я посветил фонариком и заметил следы, о которых говорил наш археолог. Неровные круги разных размеров. От медальки до блюдца. Сохранность на троечку. Чем-то напоминало окаменелости, которые часто находили в мое время, типа следов от ракушек. Даже несколько спиралей с краями, как у зубчатых шестеренок, можно было рассмотреть вблизи. Похожее не на застывшую во времени органику, а на элементы древнего механизма. Мои датчики определять возраст подобной находки не умели. Но интерес от этого не угасал, а только разгорался. Пещера шла под уклон под небольшим углом. Даже если упадешь, то не покатишься. Я прошел несколько метров вперед с каждым шагом, открывая все больше и больше знаков на стенах. Следы окаменелости появились и на потолке. Здесь уже конкретно отпечатались шестеренки, подогнанные по размеру. Вот только куда и зачем они передавали крутящий момент, было непонятно. Я даже представить не мог, зачем древним такое старое оборудование. «Возможно, это просто декор?» — спросила Алиса, догнав меня вместе с Раптором. Тот еще и задел меня, порываясь обойти. Но первым шел хомяк, причем сразу в режиме Марс. Так что волчара лишь фыркнул и отступил. Я не ответил. Не смог представить себе киберведьму или Фогера, который украшал бы свое жилище подобным образом. Проще поверить, что им требовалась какая-то механическая сила, чтобы забраться вглубь пещеры и разлома. Сканер здесь работал отвратно, но, возможно, имелись и другие проблемы, которые мы либо не понимаем сейчас, либо не рассосались за давности лет. Чем глубже мы спускались, тем шире становилась пещера. Стали появляться боковые ответвления, которые в основном ввели на поверхность. Но были и другие проходы. Парочка уходила еще ниже, а некоторые объединялись в перекрестке и разбегались не пойми куда. Мы шли на сигнал сканера и подрисовывали каменилостях стрелочки, чтобы потом вернуться. Фиолетовая органика на стенах била по глазам своим излучением в приборах ночного видения. А на очередном перекрестке и сканеры, наконец, запищали об опасности. Сразу с четырех сторон к нам неслась толпа монстров. «Йоу, босс! Кажется, нам решили отдать сканер!» Усмехнулся Джейк, перекрывая один из проходов. «Таня с фиалкой к Джейку, Алиса к Джеймсу! Прикройте боковые проходы!» Распорядился я, посмотрел на карту, оценивая, с какой стороны скопление маркеров плотнее. «Я на центре! Хомяк прикрывает тыл!» Не успел я оглянуться, как на меня из темноты вылетела первая тварь. В живом виде она была еще уродливее, чем дохлая. Прытко оттолкнувшись задними лапами, она выставила перед собой чуть изогнутые и похожие на косы костяные отростки. Глаза стали белыми, то ли монстр зажмурился, то ли защита какая-то включилась. Я, по старой памяти, взмахнул рукой, чтобы активировать иглу, и яркий росчерк энергетического лезвия прошел сбоку. Пробив монстра насквозь, пригвоздил к стене. Тварь взвизгнула, датчики уловили запах протухшей рыбы, но она не собиралась так просто сдаваться. Выгнувшись бочком, монстр, одновременно коленом и локтем, оттолкнулся от стены. Сорвался на пол, подобрался, готовясь к прыжку. Но я не позволил ему. Несколько взмахов кистью, и на экране ночного видения появился десяток рощерков крест-накрест. Бугры на мышцах полопались, а на черный пол вытекла какая-то густая мерзость. За моей спиной заработали пушки хомяка, бахнули стволы близнецов. Вдобавок меня накрыла волна эмоций от рапторов. И все разом и громко. Выстрелы подхватили эхо, а сигналы от рапторов и так двоились. Азартный рев, смесь ярости с восторгом, которая захлестнула и меня. Я увернулся от второго монстра и поймал его за лапу. Выдернул и метнул в толпу, отправив следом иглу. Воткнул ее в открытую пасть, а обратно выдернул через глаз и, вероятно, мозг. Одного такого удара вполне хватило. Двое противников споткнулись. Еще трое сцепились с тем, которого я метнул. И в эту кучу снова залетел мой энергетический дротик, творя там форменный беспредел. Система только и успевала отчитываться о полученном опыте, а еще периодически всплывали сообщения, что вражеская броня проигнорирована. Одного такого я успел разглядеть, когда тонкий дротик насквозь прожег горд в монстра. «Да чтоб тебя!» — неожиданно вскрикнула Алиса. «Опять сканер убегает! Волчонок! Фас! Взять его!» «Волчонок?» Меня накрыло удивлением и обиды Раптора, но команду он выполнил. Сорвался вперед и ускакал в темноту, расталкивая остатки монстров. Я закончил со своими, отправив в последнюю волну полный заряд пояса Ориона, отсчитал восемь взрывов и бросился помогать остальным. Вытащил хомяка, придавленного трупами, отправил двух двойников в Татьяне, а сам побежал догонять волчару. Телепортировался в тыл к трем оставшимся на той стороне монстрам и отвлек их на себя. Первого пинком отправил под удар Джеймса, второго рассек мечом сам, а третьего добила Алиса. Чувствовалось, что рафтор где-то рядом, Я ощущал его злость, правильную, целеустремленную ярость боя. И сканер маячил где-то совсем рядом, но из-за чёртовых ответвлений лабиринта мы никак не могли его найти. «Сюда!» — крикнула Алиса, заметив следы когтей на камнях. Мы пробежали еще несколько ответвлений, прежде чем пол пещеры начал подниматься, а потолок становиться выше и шире. Выскочили на открытую площадку, и тут уже закричал я. Экран перед глазами вспыхнул красным светом, и система завопила о приближающейся опасности. Вражеский маркер выскочил чуть ли не наполовину карты, поглотив под собой и отображение моего раптора и сигнал сканера Алисы. «Стоять! Из всех стволом разом! На счет три!» За спиной раздался топот дроидов и треск камней. Отборный австралийский мат сменился тихим шепотом наших девчонок. «Это что-то типа альфа-самца у этих хлопоглазых тварей?» — спросила Алиса. «Ой, какой необычный. Вот бы его исследовать». «А это уже Татьяна. Тут не ошибешься». «Да уж, красавчик». Вздохнул я. «Везет мне в окружении на фанаток науки». Один. При всем уважении к игле, рука бойца колоть устала. Я активировал самый убойный вариант скаутгана, глядя, как огромный монстр медленно поворачивается в нашу сторону. Та же рыба с суставами и буграми только в десятки раз крупнее. Мелкота с нашим сканером, а потом и раптор, просто просвистели у него между лапами. Но что медленный — это даже хорошо. Если он не успел на них среагировать, это дает нам шанс. «Два!» Я дополнительно активировал новый пояс Ориона. Приготовил рой, но и от иглы не стал отказываться, хотя система давала всего 10% вероятности пробить его шкуру. Справа появился хомяк. Он встал на четыре лапы и поднял стволы над головой. Слева показались близнецы с флобергами, а позади рассредоточились девчонки, каждая с оружием. В руках Татьяны появился пневмат Руперта, а у Алисы какой-то хитрый бластер из арсенала шахтеров и археологов. Я выделил три точки на теле монстра, указав очередность поражения. Локтевой сустав на левой руке, левый глаз и какой-то мешок отросток, в котором искорка разглядела уязвимость. «Три!» Когда монстр повернул голову и раскрыл пасть, мы открыли огонь. Подкрепленный восьмикратным точечным подрывом пояса Ориона и длинной очередью от хомяка, первый залп пробил лапу монстра. Он не удержался и рухнул, заполнив своим горбом почти весь проем. Пополз к нам, разворачиваясь и ввинчиваясь в проход. Полетели камни, выбитые из потолка. Обрушилось несколько плит, заставив нас отойти, но мы продолжали стрелять. «Монстр нам помог». Заревел, попытался заплевать нас токсичной слизью, но вместо этого наглотался разрывных снарядов из флобергов. Не умер, только еще больше разозлился. Протолкнул вторую лапу и сгрёб кого-то из зазевавшихся близнецов, вроде Джейка. Потащил его прямо к пасти, но донести уже не смог. Я телепортировался к нему на спину и начал раз за разом, стежок за стежком, ослаблять броню в уязвимом месте. «Наколол там приличное решето и запустил туда рой». Плюс Алиса добавила. Джейк расстрелял в упор, и хомяк подскочил, орудуя клинками. «Мы победили?» — спросила Татьяна. «Можно его уже осмотреть? Мои датчики фиксируют какое-то излучение от него». «Это не от него, это за ним!» — ответила Алиса. «Я тоже фиксирую, рядом с моим сканером». Я посмотрел на тушу, перекрывшую проход потом на подвисших близнецов, похоже, получивших новые уровни. «Парни, пять минут перекур и за работу. У меня по расписанию проход на ту сторону разлома, а тут еще монстр не валялся».